Глава десятая «Вы поиграли в нее?» — спросила у нас Лейси. Мы все закивали. Поиграли все. Лейси остановила проницательный взгляд на Анджели, которая сидела рядом со мной и скрывалась за полотном баклажановых волос. На шее у нее красовалось тонкое красное ожерелье — чокер. В буквальном переводе — удавка. Невыносимое теперь для меня название. Невероятно идиотский выбор украшения. Для такого-то дня — самая дурацкая вещь, которую можно было достать из шкатулки с побрякушками. Но, как обычно в случае с Анджелой, я не могла понять, намеренная это провокация или просто тупость. Женщины, призывавшие клонировать нас, те тысячи женщин и даже некоторые мужчины — Рисовали помадой красные полосы у себя на шее. Акцию с помадой начали после третьего убийства. После Язмин. За две жертвы до меня. Я? прежняя я. Замечала подобные полосы, когда бывала в центре. В продуктовых магазинах, в ожидании авто, в кофейнях, в приемной. Эти алые восковые полоски, этот протест, это высказывание. После того, как убили меня, все это многократно усилилось, превратилось в движение. «Вы все в нее сыграли», — уточнила Лейси. Мы снова закивали. «Мы все в нее сыграли». Лейси сложила руки на груди. «А вот и я туда не ногой. Как только вы заходите в игру, вы увеличиваете им число запросов, «Все равно, что денег даете, а ей даете внимание». Лейси мотнула головой в сторону Анжелы. «И то, ради чего она, мать ее, во все это влезла». «Лейси», — предупредила Герт, — «не переходим на личности». «Ладно. Хорошо, ты права, Герт. Вообще ничего личного. На этой совершенно безличной ноте хочу поинтересоваться. Анжела». Ты хоть представляешь, как это повлияет на наши жизни? Это же игра! Пробормотала Анджела. Что ты сказала? Лейси подалась вперед. Она сказала, что это игра, повторила я за Анджелу. Я услышала ее слова только потому, что сидела рядом, и ее лицо было повернуто в мою сторону. Я вообще не собиралась раскрывать рот. У меня был план отсидеться молча и выждать, когда весь этот спор пройдет мимо меня, когда все их аргументы будут исчерпаны, а все негативные чувства по этому поводу уйдут в прошлое. Но я вдруг осознала, что Анжела вызывает у меня раздражение и в то же время желание ее защитить, что я одновременно ошарашена гневом Лейси и разделяю его. Сплошные противоречия. «Игра?» Лейси покачала головой. «Игра!» «Вообще-то...» — подала голос Ферн. «Технически... Ты представляешь, сколько угроз изнасилования мы получим из-за этой игры?» Никто не ответил. «Когда нас вернули к жизни, всем нам изрядно досталось этого добра». Угрозы исходили от мужчин, которым казалось, что к нам проявили особенные отношения, которые считали, что нужно вернуть нас на место, то бишь, видимо, в гробы. Угрозы исходили и от женщин, в основном от набожных. Тех, кто считали наше существование осквернением Божьей воли, вас бы поразило их количество, а может и нет. Такое уже случалось? Спросила Герд. «Вы получали подобные угрозы?» «В последнее время мне угрозы не приходили. Это было только в первые несколько недель. В новостях наше возвращение превратили в историю победы, комиссию по репликации в героев, а нас самих — в дамочек, нуждавшихся в спасении. Знакомая всем история. Привычная история. После этого угрозы иссякли». «Скоро получите», — предрекла Лейси. «Дайте насильникам собраться с мыслями». «Лэйси», — произнесла Язмин. «Что?» «Притормози». Лейси скорчила презрительную гримасу, но все же откинулась на спинку стула. Знаете, что я сообщу об угрозах?» «О любых угрозах комиссии», — сказала Герд. и они примут соответствующие меры по обеспечению вашей безопасности. «После того, как клонирует очередного насильника», — буркнула Лейси. «Достаточно тихо, чтобы Герт ее не услышала. Никто из нас не испытывал большого доверия к комиссии по репликации, не считая периодических проверок, которые состояли преимущественно из оценки наших медицинских показателей». Ей было на нас наплевать, и вся забота о нашем восстановлении легла на плечи Герт. Я слышала, что недавно комиссия вернула к жизни профессионального футболиста, который умер от передозировки наркотиков. Он был известен благодаря своему уникальному таланту забивать голы. Лэсси повернулась ко мне. «А ты что думаешь?» «Я?» «Ты Лу. Ты сказала, что сыграла в игру». Я покосилась на Анджелу. «Ничего особенного». «Да ладно тебе», — сказала Лейси. «У тебя должно быть свое мнение». «Я считаю, мнение это личное», — встряла Ферн. «Лейси», — заговорила Герт, Но тут голос подала Анджела. «Вообще-то его можно убить». И тут же завладела всеобщим вниманием. «Вы можете убить его, прежде чем он убьет вас», — пояснила Анджела. «Это правда», — подтвердила Язмин. «У меня получилось». Теперь все мы уставились на Яз. Она наморщила лоб, захлопала глазами, выражение которых было трудно различить за очками. «Я не говорю, что это легко», — сказала Яз. «Получается где-то один раз из пятидесяти». Но если у вас получится отнять у него нож, вы сможете его убить. «Ты сыграла в эту жуткую игру пятьдесят раз?» — изумилась Лэйси. «Сотню раз. Я не могу оторваться от этой игры. По вечерам, между ужином и сном, я возвращаюсь туда, где умерла. Я имею в виду в то же место в игре. Останавливаюсь под светофором и жду, когда он найдет меня там». «Чаще всего он меня, конечно, убивает, но дважды мне удалось убить его». Я спожала плечами. «И теперь я сплю спокойно». Она бросила взгляд на анджелу, А раньше не могла. В этот миг в центре нашего круга возникла еще одна Анжела. Эта Анжела лежала на скамье в парке. Голые руки, голова запрокинута. Длинные волосы картинно не спадают к земле. Это была Анжела из игры. Горло у нее, разумеется, было перерезано. Я перевела взгляд с реальной Анжелы на стуле рядом на убитую Анжелу. Реальная Анжела сидела не шевелясь. Лицо было скрыто за волосами. Проекцию второй Анжелы запустила со своего экрана, сидевшая напротив нас Лейси. Взгляд у нее был ледяной. Игровую Анжелу окутывал драматический свет. Бархатные тени, голубоватая кожа, разрез на горле был темно-синий, словно вместо крови у нее чернила. Ее рана это потеки от пера, и во всем этом должна просматриваться некая красота. Анжела из проекции действительно была красива: кожа, волосы, свет, выгнутая спина. Я догадалась, что разработчики изучили ее со всех ракурсов. Лейси, снова сказала Герта, на сей раз в ее голосе прозвучало предупреждение. «Что?» — спросила Лейси. «Никаких экранов во время групповых встреч». «Но это же относится к разговору. Это рекламный ролик для ее игры». «Откуда это у тебя?» — спросила Анджела. «Он же еще не вышел. От друга. От хакера». «Да, от хакера», — с довольным видом подтвердила Лэйси. «Не уверена, что нам сейчас стоит это смотреть», — сказала Герт. «Стоит, Герт, стоит. Всего 30 секунд. Очень даже стоит. Мы имеем право увидеть этот ролик, правда? Узнать, как подают наши смерти». «Как наши смерти рекламируют?» Напряженно выпрямив спину, реальная Анджела пристально смотрела на проекцию самой себя. Она вцепилась пальцами в края стула, вонзила ногти в обивку сиденья, словно была готова вскочить и выбежать из комнаты. Из проекции зазвучал сбивчивый сердечный ритм. Исходил он не из груди Анджелы, осознала я, а из парка вокруг». Удар. еще один. С каждым ударом рана на шее Анджелы сужалась, кровь возвращалась в тело, поверх жилы трахеи нарастала гладкая кожа. Наконец девушка сделала вдох. Села. Живая. Волосы у нее были взъерошены, вокруг век размазался темный макияж, отчего белки казались такими большими и яркими, что мне захотелось попросить ее зажмуриться, поскорее закрыть глаза, чтобы он не заметил их блеск. Едва я поймала себя на этой мысли, как Анжела вскочила и побежала по парку. Сердцебиение превратилось в стук подошв по земле. Он ее нагонял. И вот в кадре появились его бегущие ноги. Где-то в углу мелькнула мужская рука с ножом, Камера сдвинулась влево, вправо, а затем перешла на Анджелу, мчавшуюся по лужайке. Геймплей был от лица персонажа, вот только персонажем этим была не она, а он. В проекции всплыла надпись «Ранний вечер». Затем 8 апреля». А потом «Станьте им». Проекция погасла. Все мы уставились на Лэйси, которая вальяжно развалилась на своем стуле, сцепив руки и скрестив лодыжки. «Там можно играть за него?» — спросила Ферн. Она повернулась к Анджеле. «Появится возможность сыграть за него?» — я ответила Лэйси. «В рекламе так и говорится. На следующей неделе выпустят обновление. Так ведь, Анджела?» Через секунду Анджела коротко кивнула. «Думаю, самое время сделать перерыв», — сказала Герт. Никто не шевельнулся. «Никому это не нужно», — сказала Яс. «Никто не захочет играть за серийного убийцу». «Эм... Яс», — кашлянула Ферн. «Ты с человечеством вообще знакома? Это же игра». — повторила Анжела. «Да», — произнесла Лейси. «В том-то и проблема». Как только Герта объявила, что встреча закончена, Ферн вскочила с места, подбежала ко мне и схватила за руки. «Пойдем», — сказала она. Остальные женщины, снимая пальто со спинок стульев, поглядывали на нас — И я ощутила прилив стыда и умиления, которые переплелись друг с другом, как наши с Ферн пальцы. Закутавшись в шарфы, мы обошли квартал вокруг клиники, словно школьницы, которым больше нечем заняться. Ну или те, кто играет в серийных убийц. «Смотри-ка», — сказала Ферн. Она что-то перекинула со своего экрана на мой. Я рассмеялась, когда увидела файл, но, осознав, что это не шутка, проглотила угасший смешок. Ферн купила подарочный сертификат на сеанс со мной в приемной. Сертификат был оформлен от имени адвокатской фирмы, которая защищала Эдварда Ранни, Смит, Пинеды и партнеры, и выдан на имя Селии Баум. «Ты его купила?» — спросила я. «Да». «Ты оформила его от лица адвокатов?» Я постучала по названию фирмы. «Это было нетрудно. У меня ведь есть образец их бланка. Ну, тот из письма, в котором они нас послали. Ради чего все это?» «Это же наш план. Селия получит сертификат от адвокатов сына. Явится на встречу с тобой. А ты убедишь ее договориться с Ранни». Не проще было бы лично к ней наведаться. Ферни яростно замотала головой, нос у нее порозовел и потёк от холода. Она сменила имя. И что? А то, что она стыдится или скрывается. Если даже мы получаем угрозы, представляешь, сколько их сыпется в её адрес? Её сын убил несколько человек, и винят в этом всегда мать. Тут не поспоришь. Если мы объявимся у нее на пороге, продолжала Ферн, она просто захлопнет дверь у нас перед носом, но если она придет на сеанс к тебе, Ферн ухватила кончик моего шарфа и пощекотала мне нос, то поначалу она не будет знать, кто ты, и вы с ней окажетесь в одной комнате. С момента возвращения к работе в приемной я действительно использовала другое имя. Это был вынужденный шаг. Слишком много чудаков, слишком много фанатов тру-крайма. Кроме того, для клиентов я всегда принимала рабочий облик, собирательный образ уюта воплоти, вид пожилой женщины-кресла. Если Селия придет на сеанс, она меня не узнает. Это глупая затея. Сообщила я Ферн, ты с ума сошла. Это супер идея! возразила она. Я гениальна! Ты разговоришь ее, обнимешь ее, или что ты там делаешь? Это называется терапевтическим касанием. Ты терапевтически прикоснешься к ней, а потом, когда она расслабится, когда почувствует, что может тебе доверять. Ты обратишься к ней с просьбой. Ни за что. У меня и так уже проблемы на работе. Ферн распахнула глаза. Что ты натворила? Кое-что глупое. Нечто похожее. Мы обошли весь квартал и опять оказались у входа в клинику. Там было безлюдно. Остальные уже разошлись по домам. Мы с Ферн отражались в стеклянных дверях, Две женщины, стоящие лицом друг к другу, одна держится за кончик шарфа другой. Мне пришла мысль покружиться, вывернуться из шарфа, чтобы у Ферна в руках осталась лишь длинная полоса красной материи, а потом я бы завернулась обратно так, чтобы ткань шарфа натянулась, а я почувствовала дыхание Ферна у себя на лице. «Проблемы», — повторила Ферн. «Как ты не понимаешь?» «У нас и так уже проблемы. Все это время у нас сплошные проблемы». Она заткнула кончик шарфа обратно мне под подбородок. Дело в том, что она была права. Она была права, и я это знала. Проблемы у меня уже давно. С тех пор, как я вернулась. И начались они еще раньше. «Она им даже не воспользуется», сказала я. Ферн начала приплясывать на месте. «Спасибо!» — воскликнула она. «Спасибо тебе, Лу!» «Не за что!» — вздохнула я. Разумеется, Ферна распознала «да», как бы тщательно я его не скрывала. На следующий день я попросила прийти посидеть с новой и поблагодарила няню за то, что она моментально откликнулась. Я ненадолго сказала я ей, Пара мелких дел. Ну, знаешь, продукты для ужина купить, туфли выбрать. Претя посмотрела на мои ступни. Сделала именно то, чего я опасалась. Я переусердствовала с объяснениями. Беговую форму, одежду, похожую на ту, в которой меня убили, я не надела, поскольку не хотела, чтобы при или кто-то еще меня в ней видел. Однако влезла в кроссовки. Старую пару. Ступни уютно легли в мягкие углубления стельки, подошвы у кроссовок были стершиеся, полупрозрачные, как тянучка. Я минут десять провела еще новую пару, пока меня как электрическим разрядом не пронзило осознанием, что те кроссовки, вероятно, хранятся где-то на полках с вещдоками. уснула примерно час назад», — сказала я. еще немного, и можно будить». я оставила для нее перекус прити с отсутствующим видом покивала она водила пальцем по золотистой оправе очков они с визором догадалась я прити несколько месяцев упрашивала родителей купить ей такие ого тебе их купили такие отметила я показав на ее очки только только подтвердила прити Я была последней из моих друзей, кто ходил с экраном. «Я тоже хожу с экраном», — сказала я и продемонстрировала ей свой. Реакции не последовало. Притти снова дотронулась до дужки очков. «Интересно», — подумала я. «Она мои старые вонючие кроссовки для друзей фоткает?» У Притти был свой канал, посвященный мне, где они с друзьями комментировали мою внешность и поведение. Она не догадывалась, что я знаю о его существовании. Поначалу мне не хотелось туда заглядывать. Господи, убереги нас от модных приговоров подростков. Но я все же заглянула. И растрогалась, когда увидела добрые комментарии ребят. Например, девочка с глазами на мокром месте под ником «Панду в президе» Ты написала про растянутый свитер Сайлоса, который я как-то надела. Выглядит уютно. Я бы хотела, чтобы ей жилось уютно. По фоткам Притти из кухни ребята выяснили, какие у меня любимые снеки. Кто-то сделал для меня расклад таро. Я поняла, что эти тинейджеры воспринимают меня как своего питомца. «Если я не вернусь через часик-другой, объявляй поисковую операцию», — сказала я. Прити тут же повернулась ко мне. До меня дошло, как это прозвучало, и я поморщилась. Опять лишнего сказанула. Однако выражение лица у нее не изменилось. «Удачи в поиске туфель», — сказала она. Стоя у начала тропы, я переступала с ноги на ногу. Я пришла сюда, чтобы сделать то, чего не могла сделать в игре, чего не могла сделать последние три месяца. Я собиралась навестить место собственной гибели, чтобы доказать себе, что мне это по силам, потому что мне воочию нужно было увидеть место убийства, потому что оно взывало ко мне. Я могла назвать несколько причин, но напоминал этот перебор бесцельное тасование карточной колоды. Бубны короли мелькают друг за другом, и это ничего не значит». Я зашагала по тропе. Парк выстроили недавно под эгидой городской инициативы «Вернись к природе», направленной на борьбу с малоподвижностью и тревожными расстройствами, которым способствовала жизнь в виртуальном пространстве. Город выкупил полосу земли у застройщика, только что заложившего фундамент для нового недавно профинансированного проекта. Думаю, кто-то явно на этом нажился. Город добавил к этой тропе несколько поперечных тропинок, засыпал их гравием, чтобы земля не раскисла от дождей. И на этом все. Результатом стал абсолютно неживописный и потому самый непопулярный парк в городе. Именно потому я и выбрала его для пробежек. Раньше я бегала в более людных местах, по оживленным улицам, спальным районам, университетскому городку, Проблема была в том, что незнакомцы обожали махать и окликать меня, когда я пробегала мимо, краснолицые, потные и пыхтящие. Молодец, кричали они. Еще чуть-чуть. Или почему-то мне прямо стыдно рядом с вами. Я знала, я понимала, что все эти оклики были дружественного толка, никаких вам, эй, детка, и все же они пробуждали во мне желание стать невидимкой. пролетать мимо прохожих легким ветерком, дуновением воздуха с запахом пота. Как-то раз, когда я решила пробежаться по центру, путь мне преградили двое мужчин в костюмах. Они остановились поболтать посреди тротуара. Я была уже рядом, но эти двое лишь мельком взглянули на меня и продолжили разговор. Они занимали всю ширину дороги, и мне, чтобы обогнуть их, пришлось спуститься на проезжую часть — Пробежав мимо, я услышала, как что-то упало на землю. Как выяснилось позже, это был дипломат одного из них, и за мной кто-то погнался. Через пару секунд я с изумлением поняла, это один из тех типов в костюмах мчится за мной во весь опор. Он догнал меня и побежал сзади, дыша мне в затылок. Краем глаза я видела, как он работает локтями, слышала, как он пыхтит, Он глумился надо мной. Мне стало страшно и стыдно, а потом я рассердилась на себя за эти чувства. В конце концов, тот тип со смехом отстал и, видимо, вернулся к своему приятелю, который наверняка тоже загибался от смеха. Точно не знаю, было ему смешно или нет. Я умчалась оттуда без оглядки. Я побежала по тропе в неспешном темпе. Это была моя первая пробежка со дня убийства, и я потеряла сноровку, не разогрела икры и ступни. А еще на мне была повседневная одежда, не считая кроссовок. Но я все равно побежала. Я опасалась, что больше не смогу бегать, переживала, что запаникую, расплачусь или свернусь клубочком на земле. Но вышло наоборот. Было приятно размять конечности, ощутить, как дыхание входит в ритм с бегом. Стоял будний день, время обеда уже прошло. Людей в парке было совсем немного. Две девушки, гулявших с похожей на волка собакой. еще пара бегунов, кучка подростков, что сидели кружком на газоне. Когда я миновала последних, из их компаний раздались крики и визги. Я напряглась, но они, похоже, просто дразнили друг друга. Я опустила голову и прибавила темп. Пробежала мимо скамьи, где нашли труп Анджелы. Скамья опустовала. Двое свидетелей подтвердили, что видели меня в парке в день убийства. Одним был вышедший на пробежку студент колледжа. Другим — пожилая женщина, которая прогуливалась вместе с соседкой и ее собакой. Соседка меня не вспомнила. «Собака? Как знать?» Оба свидетели сообщили, что я пробежала мимо них около четырех пополудни. Женщина описала мою куртку, студент — кепку. Оба видели меня на разных участках тропы, закладывавшей круг длиной в три мили. Студент сказал, что вид у меня был нормальный. Пожилая женщина, что задумчивый. Третьим свидетелем был мой экран. Следователи нашли его в траве примерно в ярде от кроссовок. По трекеру было видно, что экран упал, когда я пошла на второй круг. «Тогда-то он на меня и напал», — заключили следователи. «Мои кроссовки обнаружили сразу за двухмильной отметкой. Там, где тропа забирает вверх по пригорку и огибает деревья. Кроссовки стояли посреди тропы носками вперед. Сначала нашли кроссовки». и на протяжении следующих двух дней все надеялись, что он взял меня в плен, и я еще жива. Или, что даже лучше, сумела сбежать от него и засела где-то в зарослях папоротника, вся в ушибах и, возможно, с сотрясением. Парк вплотную прилегал к обширной лесистой территории и полям. Собрали поисковую группу, волонтеры рядами прочесывали лес, отводя ветки деревьев, вороша высокую траву, Три дня поисков не дали результатов. В конце концов, мой труп нашла полицейская собака. В канаве, примерно в двух милях от кроссовок. Меня не закопали. Тело было нетронутым, если не считать перерезанного горла. Я успела сбежать, решили все. Почти добралась до дороги, но истекла кровью. На этом месте я перешла с бега на шаг. Быстро выбилась из сил. Нужно было замедлиться, чтобы одолеть подъем по пригорку. Иногда новое тело казалось мне слабым, но, наверное, дело все-таки было во мне самой. В слабачке, живущей внутри этого тела. Мне не удалось вспомнить, как я погибла. Как зашнуровала кроссовки и отправилась на пробежку в тот самый день. Герты и врачи объяснили, что это побочный эффект репликации. Отшибает кратковременную память. Ни самого убийства, ни пары дней до него я не вспомнила. Один большой пробел. Плотная белая масса, словно мысли обо всем этом бились о свод черепа. Оно и к лучшему, сказали мне. Поспорить с этим было трудно. Я добралась до вершины пригорка. В поле зрения никого не было. Никого, кроме меня. Я медленно повернулась вокруг собственной оси. Возникло странное чувство, будто кто-то стоит у меня за спиной и поворачивается с той же скоростью, что и я. Поэтому мне не удается разглядеть ни пряди волос, ни края плеча, ни облачко выдыхаемого воздуха. Эдвард ранее рассказал следователям, что, дожидаясь меня, прятался за деревом. За каким именно? Я выбрала несколько кандидатов и подошла к дереву со стволом потолще, высевшемуся в паре футов от тропы. Спряталась за ним. Да, пригорок отсюда видно. Возможность быстро выскочить на тропу есть. Я постаралась сохранить в памяти вид этого дерева, его положение на холме, запомнить, как выглядит его листва и кора. «Спрошу самого ранней», — решила я. Когда мы с Ферном будем с ним разговаривать, я спрошу у него, то ли это дерево. И тут я зачем-то вышла из-за дерева. Застыла на месте, и чувство, что я чего-то жду, не возникло. Казалось, будто я часть леса. Будто я мытылек, и у меня крылья цвета древесной коры. Будто я дерево, и кровь у меня сгустилась и превратилась в живицу. Не знаю, сколько я так простояла. Ощущение было, что долго, но на самом деле вряд ли дольше пары минут. Чего именно я жду, я тоже не понимала, пока не появились девушки. Это были те самые девицы, которых я уже видела. Те, что выгуливали похожую на волка псину. По ритму и шороху шагов я поняла, что это они еще до того, как увидела. «Знаю, звучит неправдоподобно, но это правда». Я вжалась в ствол и осторожно выглянула. Над гребнем пригорка появились девичьи макушки. Одна со светлыми прямыми волосами, другая с темными кудрявыми. Затем показались их лица, туловища, а потом и собака. «Как-нибудь я плюну ей в еду», — говорила светловолосая. «И она об этом даже не узнает». Кудрявая хмыкнула. С сочувствием, но без особого интереса. Собака крутила ушами, и я осознала, что животное может меня учуять, дернуться в мою сторону и залаять. Девушки увидят, что за деревом прячется взрослая женщина. И как мне тогда быть? Я испытала острое желание спрятаться получше, но подумала, что собака заметит шевеление, поэтому замерла. И затаила дыхание. Я вновь вообразила себя деревом. Женщиной, превратившейся в дерево, с губами, покрытыми корой. И это, вероятно, сработало, потому что девушки прошли мимо и свернули вдоль излучины тропы. Светловолосая все перечисляла, куда ей хочется плюнуть и как еще напакостить, кудрявая также сочувственно угукала. И ни одна из них, включая собаку, не догадалась, что я здесь. Как только они скрылись из виду, я вышла на тропу. Теперь я знала, зачем сюда пришла. Сама того не осознавая, я думала, что окажись я здесь, на том самом месте, где он меня прикончил, я что-то почувствую, что-то пойму. Думала, что смогу вспомнить собственную смерть, но у меня не получилось. Такие сведения не содержались в этом мозгу, в этом теле. Тело, в котором они остались, было на кладбище. Медленно таяло в земле. Мысль об этом не ужасала. Не так уж это и плохо. Потому что я-то здесь. Те девицы вон там. А я? Вон она я. Развернулась и зашагала обратно. Вот она я пошла домой. «Расскажешь мне о том дне?» — попросила я Сайлоса. Опять стояла ночь, мы были в кровати. «Прошу тебя. Почему ты просишь меня об этом только когда свет выключен? Под покровом тьмы?» Он не ответил, и я окликнула еще раз. «Сай!» Я знала, что он не любит рассказывать о том дне. Но расскажет, если я попрошу. И иногда я об этом просила. Иногда на меня находила. Иногда я просила об этом каждую ночь. Иногда неделями не возвращалась к теме. Сайлос был со мной терпелив. Он, Сайлос, молодец. В день, когда ты пропала, начал он, будто читал книгу вслух. Я, как обычно, вернулся домой с работы. Забрал новую из яслей. Нову. вздохнула я. Нову, подтвердил Сайлас. С ней все было хорошо, и сейчас хорошо. И это действительно было так, так и есть. Но я ощущала некоторую обиду, что у нее все было хорошо, и без меня все было бы хорошо, даже если бы я не вернулась. Я попыталась отогнать мысли о сумке на дне шкафа, которую до сих пор не распаковала. «Мы открыли дверь и зашли внутрь», — сказал Сайлос. «Тебя не было». «Я имею в виду, тебя не было здесь». Я собиралась распаковать сумку, но все время это откладывала. Сумка казалась мне некой уликой, свидетельством о том, кем я была прежде, кем уже не была». «В какой момент ты понял, что я пропала?» — спросила я. «Во сколько?» — уточнил Сайлас. «В два. В обед мы с тобой поговорили. Ты упомянула, что собираешься на пробежку, но на телефон отвечать перестала. Я сделал несколько звонков. Твоим подругам, Хави, твоему отцу. Никто не знал, где ты. Позвонил в службу спасения. Мне сказали, что бить тревогу рано, Я представила его расхаживающим по дому. Глаза усталые, глаза распахнуты от страха. Шаги размеренные, шаги лихорадочные. Представила, как он копается в моих вещах, ищет подсказки. Однако сумку он не нашел, Не нашел то, что спрятано на дне. Я собрался сам пойти тебя поискать, но тут мне позвонили из службы спасения. Поступали звонки. Люди сообщали о кроссовках, найденных в том самом парке, где убили первую женщину. «Анджелу», — подсказала я. И оператор запомнил, что я звонил. «Скорее всего, это просто розыгрыш», — сказали мне. Но попросили прийти и взглянуть лично. «Не твои ли это кроссовки?» «Розыгрыш». В разгар той серии убийств кто-то начал оставлять женскую обувь по всему городу. Такой вот жуткий прикол. Подозревали в этом подростков. Но однажды вечером я была в продуктовом магазине и, свернув в следующий ряд, наткнулась на женщину, которая на моих глазах поставила пару золотых лодочек прямо под овощным прилавком. «Моя ровесница». хорошо одетая, с укладкой, в безупречно выглаженной блузе и слаксах. Заметив меня, она притворилась, будто сама только что обнаружила эти туфли. «Что за люди?» — воскликнула она, выпрямилась и торопливо зашагала прочь, оставив туфли там, где они стояли. Я так никому и не рассказала о том случае. Это был наш секрет. Наш с ней секрет. Я отправился в парк. сказал Сайлас Увидел их. Кроссовки. И? И это были твои кроссовки. Ты знаешь, где они сейчас? Что? Ну, те кроссовки. Мои кроссовки. Лу, я просто спросила. Наверное, в полиции. Сайлос тяжело вздохнул. Может, мы... Мы больше не будем об этом. Больше не будем. Я не стала расспрашивать, что было дальше. Как поисковики прочесывали заросли папоротника, как собаку учуяла мой запах, как ему снова пришлось явиться на опознание, но на сей раз уже не кроссовок, а трупа. Моего трупа. Я не стала требовать рассказа об аресте ранне, А его признание о том, как комиссия по репликации объявила, что намерена вернуть нас к жизни, сегодня требовать всего этого от Сайласа точно не стоило. Я перекатилась на другой бок и поцеловала его в край ушной раковины, в кромку волос, всюду, куда смогла дотянуться. «Я тебя люблю», — сказала я. «Я тебя тоже». «Люблю тебя просто чудовищно». «Любишь меня как чудовище?» «Да, с клыками и когтями». Я нашла уголок его рта. Сайлос обнял меня и крепко прижал к себе, и я больше не могла ни целовать его, ни разговаривать, лишь дышать, и то с трудом. Он уткнулся лицом мне в макушку и зарычал. Впрочем, на рычание это походило мало, скорее на всхлип. Некоторое время мы так и лежали, примерно минуту совершенно неподвижно. Сайлос прижался носом к моему лбу, и я не могла понять, плачет ли он, но спросить об этом тоже не могла. Мой экран звякнул, Сайлос расслабился и выпустил меня из объятий. Я перекатилась к тумбочке и взяла вспыхнувший синим квадратик. Селия Баум назначила сеанс на следующий день. Пробежки. Я начала бегать еще в подростковом возрасте. Во время пубертатного периода я была страшненькой. Разные части моего тела росли с разной скоростью. Некоторые не росли вовсе. Над округлым детским пузом проклюнулись зачатки бюста. В груди образовались твердые диски, похожие на фруктовые косточки. Иногда я переживала, что у меня сразу две опухоли. Волосы вечно мешались, жирные и липкие они лезли в рот и глаза. Дин предлагал мне коротко постричься или хотя бы начать собирать волосы в хвост, но я знала, что, открыв лицо, совершу ошибку — Нос и нижняя челюсть выдавались сильнее скулы лба. А посреди всего этого глаза — маленькие, темные, ошарашенные тем, во что я превратилась. Я напряженно пялилась на свое отражение в зеркале. «Чтобы в тебя влюбились, нужно быть хорошенькой». А я таковой не была. Следовательно, меня никто не полюбит. Вот во что я тогда твердо верила. Единственной достойной частью меня были ноги. все еще детские, короткие крепкие, с ямочками на коленках. Я знала, что ноги меня не подведут. Что донесут меня куда надо, что сослужит мне верную службу. Как-то раз я тусовалась с подружками возле станции железной дороги, там, откуда ходили электрички до Детройта, Мы катались на свифтбордах, взмывали на них вдоль бетонных стен и прыгали с лавок, бесили взрослых. Станция находилась за пределами территории, где нам, одиннадцатилетним, летним разрешалось гулять. Кроме того, наши родители были убеждены, что все мы друг у друга в гостях. Вот только одна из девчонок, Джемма, знала, как обмануть приложение для отслеживания. поэтому мы шастали, где хотели. Разумеется, совсем не там, где нам разрешали гулять. Мне захотелось писать, и я пошла в туалет на станции. Выйдя оттуда, я не обнаружила ни подруг, ни своего свифтборда. Наверняка эта Джемма предложила бросить меня одну. Мы с ней не были особо дружны, но и не делали друг другу подлостей. Такого не случалось. В девочках с раннего возраста пестовали доброту, Доброта насаждалась принудительно. Сами того не осознавая, взрослые преподали нам еще один урок. От девочки можно ждать, даже требовать доброго отношения к окружающим, а также обращать эту доброту против нее самой. Мы, девчонки, не говорили об этом вслух, но, разумеется, все понимали. Поэтому то и дело осмеливались ступить в запретную зону за пределами доброты, что, как мы надеялись, было круто. Я много лет не общалась с теми девчонками. Я знаю, что они где-то есть, живут свою жизнь и, вероятно, же редко вспоминают обо мне. По моим последним сведениям, Джемма стала юристом, Пейтон — учительницей, а Дейзи с мужем переехали во Францию. У Пейтона и Дейзи тоже есть дети. Полагаю, они слышали, что со мной случилось». Знаю, что Пейтон точно слышала. После того, как меня убили, она прислала Дину открытку с соболезнованиями. Впрочем, у Пейтон проблем с манерами никогда не было. Другие на связь не вышли. Оно и понятно. В такой ситуации трудно подобрать слова. Подруги, бросившие меня в тот день на станции, прекрасно знали, что оттуда до дома было 6 миль. Долететь на свифтборде, расплюнуть — Дойти пешком — почти нереально. Знали они и другое. Если я опоздаю к ужину, отцы пойдут искать меня, обнаружат, что я отправилась тусоваться в центр города, и накажут. Стоял конец октября. На улице было хмуро. Свет, казалось, исходил из земли, а не с неба. Мне нужно было преодолеть шесть миль за полтора часа. Бегом я бы успела. Поэтому я побежала. Я никогда так не бегала. Спринты на школьном стадионе, игры на физкультуре, да, бывало. Но на дальние дистанции — никогда. Мне неожиданно понравилось. Понравилось, как бег удерживает меня в собственном теле и в то же время избавляет от телесных оков. Понравилось, что можно преодолеть боль и испытать облегчение — Ноги у меня были короткие, бежала я не быстро, но обнаружила такую вещь. Обманывая сама себя, я могу бежать долго. Кто-то гонится за мной, внушала я себе. Я смогу уйти от преследователя, но только в том случае, если не остановлюсь. Он сильнее и быстрее меня. У него есть цель, а у меня есть воля, есть решимость. Есть что терять. В следующем году, перейдя в среднюю школу, я вступила в команду по легкой атлетике. На каждом забеге я повторяла себе ту же легенду. Он преследует меня. Отставать нельзя. Короткие и средние дистанции я бегала хуже всех в команде, но тренер перевел меня на длинные, и все расстояние я пробегала на пределе возможностей. и всегда занимала призовое место.